— Помилосердуйте, сударь, что же я после того за человек выхожу? Когда же я должен научиться? Выходит, мне и век из хлопунцов не выйти. А вот прикажите только, я лучше старых балбесов управлюсь делом. — О чем он хлопочет, — спросил граф. — Да вот, дурак, оставляю дома при молодых, так нет, возьми его в отъезде. Тоже охотника корчит. Возьми, а там и нянчись с ним. Он думает, что это легкое дело, домашнее. — Батюшка, ваш сиятельство, заступитесь. Не что я уж так, не человек, — приступил мальчик. Кое-как общими силами склонились Стерляткина. Он согласился, примолвя, «Смотри же у меня, если только там раскиснешь или лошадь подобьешь, я тебя тогда пешком прогоню домой. Ступай, собирайся». Обрадованный мальчик не находил, как выразить свою радость. Он поцеловал руку Стерляткина, поклонился нам и побежал по двору в припрыжку. Вечером мы долго не засиживались, и, напившись чаю, часу в десятом разошлись по местам, обещая каждый встать ранее других». Стерляткин слушал и подсмеивался. И он был прав, как оказалось на деле. Наутро никто из нас не думал еще открывать глаз, как комната наша осветилась, и в ней появился человек с подносом, а вслед за ним и сам хозяин в своем утреннем наряде. — Что ж, горячие охотники, видно, вы только на словах, поднимайтесь-ка. Мы вскочили словно по команде, собрались живо и в свою очередь начали торопить самого Стерляткина к отъезду. Чуть брежелось, когда мы сели в коляску и поскакали по ровной проселочной дороге. Сменив в полпути подставных лошадей, мы ровно в полдень очутились на широком выгоне, отделявшем большое село Братовку и господское гумно от усадьбы. Миновавший конный двор с конюшнями и высоким манежем и множество хозяйственных новых и прочно поставленных строений, мы подъехали двором к одному из флигелей с мезонином и балконами по обеим сторонам, вроде продолговатых крытых террас. Прямо против нас стоял небольшой, довольно уже ветхий дом, за которым раскидывался во всю ширину двора густой сад, а над ним выселся тонкий шпиль красивой колокольни и купол домовой церкви. Поднявшись из маленькой передней по лестнице вверх, мы прошли две небольшие комнаты и очутились в рабочем кабинете Алексея Николаевича Алеева. Письменный стол часами и бумагами стоял посередине, софьянный диван, кушетка, несколько кресел, да ковер во всю стену, густо увешанный ружьями, рогами, ошейниками, сворами, охотничьими ножами, кинжалами и прочим. Вот и вся немудрая обстановка этого обиталища. — А вот и они, — произнес Алексей Николаевич двум своим собеседникам, заведя нас из другой комнаты и проворно поднимаясь к нам навстречу. — Здравствуй, кум ты мой любезный, — запел граф, переступая порог. — Ну, заждались. — Только что об вас шла речь, — приговаривал хозяин, целуя графа и Бацова. — Здравствуйте, Степан Петрович, очень рад. — И вы с нами? — А вот, брат, рекомендую, — перебил граф, показывая на меня. — Это еще ружейник? — Отщепенец. — Да мы его втравим в дело. Мы пожали друг другу руки и разменялись обычными приветствиями. Алеев был мужчиной лет 50, довольно высокого роста, худощавый, мускулистый, бодрый, с открытой резкой физиономией, чистый тип, так сказать, отшлифованного, выношенного служаки-кавалериста. Голубые глаза его смотрели смело, открыто вперед, а по очертанию рта и подвижности лица при разговоре в нем был заметен человек с энергией и решительным характером. Есть люди такого склада, с которыми, встретясь первый раз в жизни… После двух-трех обыденных фраз вы подчиняетесь невольному влечению относиться к ним с полным доверием, открыто, прямо, без задней мысли, нараспашку. К этому подвинуть всякого мог легко сразу Алексей Николаевич. Кроме Алеева были тут еще два его собеседника, один из них недальний сосед-охотник, мужчина еще моложавый с лица, но с совершенно белой головой, другой владимирец-охотник, прискакавший сюда за 800 верст, потешится». Он был постарее годами первого, но к коренасти здоровее его, с быстрыми приемами и веселым характером. Трудно было соследить весь ход разговора, который возник сразу между охотниками по случаю подвига Чауса. Граф описывал его без всяких прибавлений и охотничьих прикрас, но по увлечению, с каким он говорил о травле Матерова, можно было угадать в нем страстного охотника. — Ну, очень рад, что Чаус тебе служит, — заключил олеев да иначе и быть не могло. Он от хорошего гнезда, его однокорытники у меня работают на славу. — Да, спасибо, я доволен. — А признайся, однако ж, — прибавил граф с лукавой усмешкой, — что порода в нем все-таки не прямая. Я, брат, сам охотник и знаю, чего стоит выпустить кровную собаку из рук.